Лекция седьмая. Договор молчания. «Ваша комната» привела нас официантка к одному из помещений. Ресторан меня удивил. Я ожидала увидеть стандартный зал с кучей столов, а пришли мы в большой дом с двумя длинными коридорами напротив друг друга и кучей дверей. К одной из них нас и привели». Войдя в небольшое помещение со столом на четверых, я выбрала дальнее место. Навряд ли тут может такое случиться, но что-то не хочется сидеть спиной к выходу. А то выбьет кто дверь на манер Эль-Инис и прибьет ненароком. Макс опустился рядом. Хан напротив меня. Официантка подала каждому меню, поклонилась и удалилась. Когда она ушла, блондин посоветовал. «Не заказывай ничего тяжелого, на всякий случай». «Ну да, мало ли от кого удирать придется. С полным животом этого лучше не делать». «Что за проблема?» спросил княжич. «Сейчас выберу и расскажу». Ответила, пробегаясь глазами по меню. Столько незнакомых названий, и, как назло, нет состава блюд. Придется выбирать на обум. Не спрашивать же официантку по каждому пункту. Но сначала попробую найти что-то знакомое, Например, что подавали в столовой коалы? Не мучайся, посмотрел на меня Макс. Скажи мне, что хочешь съесть. М -м, протянула, глядя в желтые глаза бывшего хранителя. Ну что-то мясное. Мужчина наклонился ближе ко мне и указал пальцем на один из пунктов. Движение воздуха принесло его запах. Как же приятно, когда он переходит невидимую границу моего личного пространства. Вот это тебе понравится. — сказал он тише. — Конечно, понравится. Так близко. Стоит чуть-чуть податься вперед и... Так, стоп, о чем я вообще? Мы сидим в ресторане, да еще с ханом. — Да, отлично, беру. — проговорила, даже не посмотрев на название блюда. Макс, если и заметил мою реакцию, вида не подал. Мужчина выпрямился, взял стакан с обычной водой и сделал пару глотков. — Теперь... С нажимом произнес тень. «Ты готова перейти к проблеме?» «Вот же нетерпеливый. Но принесли бы сначала еду, потом бы принялись обсуждать. Не дает выдохнуть ненадолго». «За кристалл он хочет тысячу золотых и несколько глотков моей крови», сказала я, проигнорировав недовольный тон брюнета. «Крови?» Изогнулась бровь княжича. «Шиндагу стоило предупредить, с каким безумцем мы будем иметь дело». «Почему безумцем?» не поняла. В комнату постучали. Хан отправил нить к двери. Точно, тут же магия непроницаемости. Если кричать «Войдите!» не услышат. Даже девушка приняла наш заказ, поклонилась и снова покинула помещение. «Так почему безумцам? повторила свой вопрос. «Потребовать кровь избранной, по-твоему, не безумие хмыкнул брюнет. «А он прав», — сказал рядом Макс. Лера, Хонат – вампир высокого уровня. Читает при укусе не только мысли, память тоже. Причем может выцепить то, что нужно. А читать избранную запрещено. Ох, как же это я забыла. У меня с собой есть законы по этой теме. Надо будет по ним хотя бы беглым взглядом пробежаться. Но меня ведь сейчас не прочитать, так? Спросила, посмотрев на Голема. Или памяти это не касается? Касается. — кивнул блондин. — Он не сможет даже малейшей информации получить от твоей крови. — Так проблемы, получается, нет? — перевела взгляд на хана. — Почти, — ответил княжич. — Тебе нужно быть максимально убедительной в обратном. Если вампир узнает, что магия крови не сработает, придумает другую цену. — Мы должны убедить его в том, что он в шаге от невероятных тайн, — сказал Макс. «Для начала составим договор о неразглашении», — снова вступил Брюнет. «Я уверен, Хонат не собирается продавать секреты, а планирует насладиться их знанием. Он не сразу согласится его подписать, но обязательно согласится. Побольше переживай и настаивай на необходимости договора». «И почему мне все это не нравится?» — задала риторический вопрос. «Когда надо, я умела играть, но...» Обычно это не касалось серьезных вопросов. «У тебя получится!» Удивительно было слышать подобное от самого Кханри, зачастую вгоняющего адептов, и наверняка не только их в ужас. «Не сложнее, чем отбиться от Хайраэна!» «Да мне же Макс помог!» Вспомнила Мик, когда уже почти поверила в то, что все кончено, и я стану женой принца Инферно. Льера произнес мое имя с нажимом Хан, как делал, будучи адептом-куратором. Ты не должна была и пары секунд продержаться, но смогла выстоять до прихода голема. Но это же не я, а Сайтаринга и Харра и знания Демиурга в моей голове. Не понимала, почему он считал тот бой моей заслугой. Льера. Еще раз, но уже мягче. Правильное использование своих ресурсов, пусть они даже приобретены от других уже многое, — Думаешь, любой бы на твоем месте додумался созвать нежить вокруг и использовать клинок смерти? — Ну, — протянула неуверенно. — Мне казалось, так бы сделали все. — Поверь моему опыту, — хмыкнул княжич. — А еще лучше его, — небрежным жестом руки указал на голема. — Постарее будет. Я посмотрела на Макса. Бывший хранитель кивнул. — Если что, выкрутишься. Добавил к Каанри, прежде чем закрыть тему и перейти к следующей. «Договор подпишите кровью, иначе он не будет иметь достаточной силы. Помнишь, как заключали с Шендагом?» «Да», — ответила, чувствуя большее воодушевление. «Ну, отлично. Текст я сам составлю», — сказал Тень. В дверь постучали вновь. «Ура! Наконец-то еда! Хватит обсуждать проблемы, пора перекусить и немного отдохнуть. По крайней мере, моя часть начнется только в лавке», — а с текстом договора пусть мучается хан». Я пробежалась еще раз по получившемуся документу, медленно вдохнула и выдохнула. Пора идти. Оставив спутников вместе со счастливым рыжим сопровождающим на улице, снова толкнула дверь в магазин с артефакторами. Поддержка Макса и хана, вкусная еда, с которой блондин не ошибся, и мое собственное решение добиться желаемого — Подняли настрой до боевого. Поэтому в зал я вошла с потерянным видом и тревогой в глазах. В руках был лист с подготовленным текстом. Народа оказалось еще больше, чем до этого, но Хонат моментально отвернулся от очередного покупателя и посмотрел на меня. Он чуть улыбнулся уголками губ, а потом сделал жест, который я уже видел ранее. Желающие приобрести творение мастера шустро засобирались на выход. Не прошло и минуты, как мы остались одни. «Вы решили принять мою цену, раз вернулись?» — спросил вампир. «Да». Сглотнула и обняла себя одной рукой. «Но только если вы подпишете договор о неразглашении». Бровь кулыкастого дернулась и поднялась выше. Ему явно еще больше захотелось добиться от меня крови. «Я не разглашаю считанное, леди Льер. — обаятельно улыбнулся мужчина. — Вам незачем так стараться с договором. — Вы хотите, чтобы я поверила вам на слово? Подошла ближе к стойке, нервно посмотрела на бумагу в руке и снова подняла взгляд на хозяина лавки, стараясь долго не смотреть и периодически на что-то отвлекаться. — Я дам слово крови, — проговорил Хонат. — Вот же зараза! «Договор магический. Он не сможет ничего рассказать, вот и не хочет его подписывать. Слово крови тоже штука серьезная, но она позволит разболтать, а потом придут последствия. Хотя на самом деле вампир ничего не увидит, он насторожится, если я соглашусь на меньшее». «Простите, но этого мало», — сказала тише обычного. «Надеюсь, я правильно себя веду. Может, надо наоборот быть более настойчивой?» или неуверенное тоже подойдет. Хотя чего я мучаюсь? Мужчина же не знает мой характер. — Вам, видимо, не так уж нужны кристаллы, — протянул он, но остался стоять на месте, облокотившись на стойку напротив меня. — Эта цена слишком высока, — сглотнула. — Боюсь, узнай об этом Тхайраен. — Если бы Тхайраен и правда узнал о том, что я сейчас делаю, разнес бы черный город к чертям. или, как говорят тут, к демонам. Даже представлять не хочу, насколько велико его желание меня придушить после оскорбления с прерыванием боя и толпой нежити. Не придушит, конечно, в случае чего живой нужна, но не думаю, что сам наследник инферно спокойно радуется жизни. Небось отправил служащих меня искать. Вот уж с кем встречаться не хочется. Хотя с пешками Эйдхара еще больше не стоит пересекаться, как и с ним самим. «Покажите договор», — сказал вампир. Всего на секунду, но в его глазах зажегся огонек. Возможность узнать тайны мировой персоны привлекательна. Не зря я решила притянуть сюда высшего демона. Пусть хоть что-то хорошее от него будет. Хонат взял протянутый мной листок и шустро пробежал по написанному волшебным пером. Но вряд ли этот договор увидит кто-то еще... но Кханри решил все равно не светить своим почерком, как и Макс. эти молчания, это спросил мужчина, выцепив самое важное из текста и поднял на меня глаза. «Применялись крайне редко. Очень сложное плетение, которое почти нереально взломать. Не позволяют даже косвенно объяснить то, что скрыто. И да, их в свое время разработал Архимаг, который сейчас существовал личем в Мертвом лесу». «Да?» кивнула. «Это...». Вампир выпрямился и положил договор на стойку, затем задумчиво на него посмотрел. Наверное, сейчас подсчитывает ценность, раз столь сложная защита. «А кто колдовал нити к договору?» — спросил артефактор. «Княжечка Ханри», — ответила, продолжая стоять в метре от стойки, словно замерев в нерешительности. Он думал, еще некоторое время затем дотянулся до пера возле папки, поставил размашистую подпись. Иголкой, найденной где-то под прилавком, уколол палец и, когда кровь достаточно проступила, приложил его поверх подписи. Нити сложного волшебства ринулись к магу, засветились голубым, коснувшись кожи, а затем юркнули внутрь тела. Ого! Я думала, уговорить его будет сложнее, но любопытство мужчины помогло. «Прошу, леди Льерра!» сказал артефактор и развернул ко мне документ. Сначала я достала кристалл с тысячи золотых и передала магу. Он спрятал артефакт в карман, наклонился ниже, выискивая что-то в одной из полок под стойкой, и выудил на свет мешок с кристаллами. Осталось подписать мне, дать ему выпить пару глотков моей крови и забрать товар». Хотя клыкастый не мог ничего прочитать из моей памяти, все равно было страшно подписывать столь серьезный договор. Но нужно довериться Максу и Хану. Если они сказали, что для меня нет никакой опасности, значит, ее нет. Взяв перо, я старательно вывела свою кривенькую подпись, придуманную еще в школе. Вообще, надо бы ее поменять. Я сменила мир. Чем не повод придумать что-то более красивое? «Вам помочь?» – промурлыкал вампир. С иглой. Нет, спасибо. Отобрала у него инструмент и быстро кольнула палец. Краткий миг боли, шустро побежавшая кровь, и вот я уже приложила палец к договору. Через две секунды Хонат взял мою руку и притянул ее к себе. Не ожидав такого, ничего не сделала. Вампир обхватил губами место вокруг ранки, его язык слезал очередную крупную выступившую каплю. Глаза при этом были закрыты, а лицо хитрое, словно у лисы. Но вот он резко отшатнулся и непонимающе посмотрел на меня. «Достаточно?» – не выдержала и ухмыльнулась. Договор ответил за артефактора. Текст вспыхнул, и закрепляющая магическая печать возникла на половину листа. «Было приятно иметь с вами дело!» – воскликнула, схватив тяжелый мешок с кристаллами. «Удачных продаж!» и, пока Клыкастый пытался сообразить, побежала к выходу. «Хитро, леди Льер донеслись до меня его слова. «Хитро!» В них не было злости. Вампир принял проигрыш. Дверь я открыла уже спокойно. Сопровождающий привел к месту, на котором мы и оказались в Черном городе. Рыжий отправил хитрые нити, и знакомая лавочка появилась посреди улицы. «Будем ждать вас с новым визитом, княжич! Низко поклонился парень и шустро смылся. «Телепортироваться отсюда нельзя?» Поинтересовалась, усаживаясь на прежнее место. «Нельзя!» — ответил ханри, расположившись рядом. «Можно использовать только стационарные точки входа». «Типа этой лавочки?» «Поняла», — сказала я. не обхватило мою, и нити перемещения накрыли нас собой. Когда я открыла глаза, мы были уже в сумеречном парке. Осенью начинало рано темнеть, и... Мы оказались здесь не одни. «Приветствую вас, леди Льерра, поклонился один из ведущих с слуга Идхара. Помимо него нас встречало еще с десяток воинов. «Мы заберем вас домой!» «Ага, домой!» Рассказывай!